Маркус. Вскоре после того, как наконец-то заканчиваются рождественские каникулы, начинаются зимние или лыжные. Это значит, что теперь надо волочиться с лыжами и прочим снаряжением туда, куда и без лыж-то поди доберись. Рождественские каникулы — это мороз или снег с дождем и ожидание чего-то прекрасного. Семьи собираются вместе, потом наступает разочарование. Само название «лыжные каникулы» наводит на мысль о чем-то активном и спортивном. Обычно и на лыжных каникулах идет снег или дождь, а может ударить такой мороз, что из дома носа не высунуть, и все играют в своих мобильных телефонах. Может быть, со временем зимние каникулы превратятся из лыжных в смартфонные? И еще вот этот пот. Как человек может все время потеть? Семь лет тюрьмы. Об этом никто не предупреждал. Да, говорили, что придется отдавать все свое время детям. Не высыпаться по ночам и жертвовать сексом. Но никто и словом не обмолвился про этот нескончаемый пот. Каждый выход из дома — это бесконечная тягомотина и пот. Ты все время потеешь, когда одеваешь детей, волочишь санки, толкаешь коляску или тащишь какие-то вещи, без которых нельзя отправиться в соседний сквер. Обязательно кто-то из детей заявляет, что больше не может крутить педали, и вот уже в одной руке у тебя вспотевший ребенок, а в другой — цельный металлический велосипед. В каникулы приходится потеть еще больше. Теперь, когда в семье школьница, каникул в избытке, летние каникулы бесконечны. В это время нужно поездить по Финляндии. Через пять недель дети, упаковывая рюкзаки, спрашивают, почему мы путешествуем так много. Еще ни один ребенок не умер от того, что не повидал дом-бомба под Нурмисом. Человек живет порядка 80 лет. Ничтожно малый срок. Не разумнее ли пересидеть это время в ожидании смерти где-то в одном месте? Наверняка не существует таких возвышенных переживаний, ради которых стоило бы приспосабливаться ко всем этим бесконечным неудобствам. У родителей-одиночки время величина странная. Дни тянутся медленно, а годы пролетают быстро. И вот еще только лыжные каникулы, а я уже нервничаю из-за летних. И сразу вслед за ними начнутся осенние, на которых, как и на летних, стоит дерьмовая погода. А ведь, кроме этого, полно еще всяких праздничных дней, Богоявления, Пасха, Вознесения и прочие выходные, о смысле которых никто не имеет никакого понятия. Просто профсоюзы клятвенно заверяют, что вот чертовски важно не работать по истечении 33 дней после чудесного, словно в Тетрисе, воскресения Христа. Я не хочу дискриминировать другие профессии. Медсестре, которая Света Белого не видит на сменной работе, каждый выходной день важен, чтобы восстановить силы, В моей жизненной ситуации отпуск дается гораздо тяжелее, чем работа. Работа подчинена какой-то логике. Мои сослуживцы слушают, что им говорят, сами одеваются и капризничают из-за еды и беспрекословно берутся выполнять порученное дело. В отпуске же никто никого не слушается. Подумал тут, что если в 60 лет меня спросят, как мне удавалось совмещать работу и семейную жизнь, то я отвечу путем адских усилий. А помогали мне только самые страшные ругательства. В последнюю неделю перед каникулами работать уже практически невозможно, потому что нужно купить кучу всего в поездку. Хелми потеряла свои непромокаемые рукавички, и во время субботнего тихого часа я отправляюсь покупать новые. Старших девочек оставляю на свой страх и риск одних дома смотреть фильм, а младшую беру с собой. Дождь льет, как из ведра, но мне приходится сделать круг с коляской по булыжной мостовой, чтобы Хелми заснула. Когда она, наконец, засыпает, сажусь в трамвай, и мы едем в кампе. Поднимаемся на лифте на третий этаж торгового центра. Чтобы не тратить время, оставляю коляску закрытой чехлом от дождя. К несчастью, последней в кабину заходит пожилая дама, которая сразу замечает чехол. «Уберите пластиковое покрывало, ребенку нечем дышать!» «Да мы на минутку заскочим в магазин, ничего не случится!» «Немедленно снимите, ребенок умрет!» «Не умрет!» «И как только таким попашам доверяют детей!» «Они не любят детей, не понимают, что им надо!» «Спасибо, мы разберемся сами». «Ребенок не выживет! Кто-нибудь, позвоните в полицию!» «Успокойтесь, прошу вас, мы решим этот вопрос внутри семьи. Хотя, признаться, моя жена точно взбесится, если я привезу домой мертвого ребенка». Несколько человек в лифте ухмыляются моей неумной шутки, но разошедшаяся дама заводится еще больше. Вообще, нельзя забывать два главных правила жизни. «Не кипяти молоко в эмалированной кастрюле и не прибегай к сарказму в разговоре с пожилыми». Но все понятно. Дети умирают, потому что отцы не любят своих детей. Душат пластиком. Это от того, что у них отсутствует материнский инстинкт. Вы мне все объяснили. Спасибо за совет. Оставляю рассерженную даму в лифте. Такие нелепые эмоциональные выплески часто встречаешь у людей, которые, казалось бы, обладают солидным жизненным опытом. Материнский инстинкт. У моей жены он развит так сильно, что она совершенно свихнулась. Никогда нельзя полагаться на инстинкты. У нас в стране лучшая система женских консультаций и слишком хорошие детские сады, чтобы довериться собственным эмоциям. Когда я вхожу в магазин детской одежды, знакомая продавщица дружески со мной здоровается. Я немного расслабляюсь. Зачем сегодня пожаловали? За непромокаемыми рукавицами. Старые потеряли. У Хелми ведь, кажется, второй размер. Да, они были огромными, влезали на шерстяные мне спит глубоким сном, поэтому я не могу выяснить, какой ей нравится цвет. Отцовский инстинкт подсказывает мне взять веселый желтый. Когда выбираешь одежду такого размера, полагаться на интуицию еще можно. По более серьезным вопросам приходится обращаться к профессионалам. Я прихватил с собой порвавшийся джемпер Сюльвия из мериносовой шерсти. Показываю его продавщице. Да, строчка по краю пошла, производственный брак. Сейчас я поменяю на новый, этот размер еще остался а можно на один размер больше. вообще-то не полагается. Но вы так часто у нас покупаете, что мы можем сделать исключение. Меня знают в магазине детской одежды. Когда-то я мечтал завоевывать известность в науке или на хоккейном поприще, но добился успеха хоть так. С практической точки зрения от такой известности даже больше пользы. Когда одежда у ребенка рвется, просто идешь в магазин и получаешь новую. Этот номер не прокатит с мамой ребенка. Никто не скажет «Вот тебе новое, и еще лучше. Прежний.